Глава двадцать Боль, все, что я испытывала следующие несколько мгновений, была оглушающая, нечеловеческое. Удар Великой Матери достиг своей цели, превратив мою душу в кровоточащий кусок плоти. В груди невыносимо жгло. Воздух, попавший в легкие, был, казалось, наполнен крошечными осколками разбитого сердца, безжалостно впивающимися в мягкие стенки альвеол. К горлу подступило что-то горячее, и мне на мгновение показалось, что сейчас изо рта хлынет кровь, а я умру, захлебнувшись густой солоноватой жидкостью. Я вцепилась в подоконник, обдирая ногти до мяса, чтобы не упасть, потому что понимала, если не удержусь на ногах, после такого удара мне не подняться. Мне хотелось свернуться калачиком, обнимая себя за колени. И завыть, как дикий зверь, потерявший надежду на жизнь. Я не боялась заплакать. Слез не было. Напротив, глаза жгло, как будто бы в них насыпали жаркий, нагретый полуденным солнцем песок, который высушил всю влагу до самого донышка. Громкий всхлип прозвучал в оглушающей звенящей тишине моего сознания так резко, что я вздрогнула. И не сразу поняла, что этот звук издала я сама, пытаясь дышать. «Мерзавец!» – услышала я голос Великой Матери, наполненный триумфом победы. Наверное, она говорила очень давно, просто я ничего не слышала. «Как и все. Власть – это всегда грязь. Нельзя остаться чистеньким. Мы все замараны по самую шею. Глупо отрицать это и жалеть тех, кто вокруг тебя. Поверь, они только и ждут, когда ты оступишься, чтобы разорвать тебя на клочки и занять твое место. Они предадут тебя за пару тысяч грилл, за титул или просто так, чтобы причинить тебе боль. Любовь – это сказки для маленьких глупых девочек. «Хватит!» – выдохнула я и взмолилась. «Не надо!» – великая мать рассмеялась. Она поняла, что я проиграла. Но просто уйти, оставив победу за собой, она не смогла или не захотела. Ей нравилось видеть меня поверженной. Она встала и подошла ко мне. Нас разделял всего один шаг. «Больно?» – фыркнула она. «Нет». – мотнула я головой и выпрямилась. «Нет». «Не больно?» – рассмеялась довольная старуха и спросила вкрадчиво. «А хочешь еще добавлю?» «Не только ты умеешь собирать логические цепочки, дорогуша». Я не знала, что моя дочь была дешевой потоскухой, но теперь я знаю, кто был твоим отцом. Поверь, тебе понравится этот секретик. Она захохотала. Ты всегда думала, что твой отец король, а на самом деле он убогий нищий. Дура Анни всегда жалела немого мальчишку, который сидел под ее окнами и ныл, выпрашивая подаяние у прохожих. У него и имени-то человеческого не было, только прозвище. Забавно, что ты подобрала этого проходимца. Почувствовала свое родство? Нет. Я упрямо стояла на своем, не замечая, что отвечаю на слова, которые давно отзвучали. Я хотела сказать, что мне больно. Но даже звери не добивают поверженного врага. Но она услышала другое. «Не веришь?» Приподняла она брови в показном удивлении. «Неудивительно. Глупость-то точно унаследовала от своей матери, а слабый характер – от отца». Я ничего не ответила. Мне и стоять-то было тяжело. На моих плечах лежал не камень, а вся горная гряда от Яснограда до Беломорья. Герем убил мою маму. Как он мог? Зачем? Я простила его за то, что он отдал меня Адрею. За то, что все эти годы был где угодно, но не рядом со мной за то, что заставил меня поверить в его чувства, в его выбор. Я до сих пор иногда представляла, как сложилась бы моя жизнь, если бы я отказалась от своего пути и просто вышла замуж. Мне казалось, что он смог бы сделать меня счастливой, несмотря на все мои потери. И это воображаемое счастье много раз давало мне силы двигаться дальше. Моя жертва не должна была оказаться напрасной. Но сейчас все сломалось. «Какая ты жалкая!» Презрительно произнесла великая мать, царственно поднимаясь с кресла. Она взглянула на меня сверху вниз и снова фыркнула. «Пожалуй, я зря возлагала на тебя такие большие надежды. Ты такая же дура, как твоя мать. Ты слишком глубоко впустила в свое сердце мужчину, не понимая, что это чувство когда-нибудь тебя погубит». И это случилось сейчас. Она рассмеялась. Ее смех был холодным, как мороз за окном. «Завтра вы с Андреем едете из моего города. Я никогда больше не желаю видеть тебя в Ургороде». Она вышла, захватив с собой свечу. Я осталась в полной темноте, но даже не заметила, даже не повернулась. Мне было все равно. Я сползла на пол и обхватила себя, сжимаясь в комочек. Долго ли я так пролежала на полу, не знаю. Сначала в голове было пусто. Все мысли разбежались, оставив меня наедине с чувствами. Но потом потихоньку стали возвращаться. Робко, не смела, осторожно. Но, тем не менее, мне удалось сфокусироваться на них, а не на той жгучей боли, которая пульсировала в груди. Я думала о детях и их будущем. Они не виноваты, что я, как последняя дура, влюбилась в убийцу своей мамы. Они не виноваты, что я сделала неправильный выбор, доверив Герему свое сердце. Я же знала, он вор, ночной король и совсем не тот мужчина, который мне нужен. Я знала это с самого первого дня, но все же я сама пошла к нему. Я сама позволила себе любить и быть любимой. А Герем никогда не пытался быть другим. Никогда не притворялся, не играл, как Адрей. Он всегда был честным со мной. Он не скрывал от меня свою темную сторону. Он открыто признавался, что ради титула ему пришлось пойти на очень большой риск и совершить такие поступки, которыми нельзя гордиться. И еще я вспомнила, как он отказался пойти на поводу у Адрея и сделать то же самое с Грегориком. Он тогда сбежал из страны, чтобы не пойти в королевский замок снова и не убить. Хотя Жерен, мой лучший друг, мой самый верный соратник, убивал много раз. Точно так же, из-под тяжка, когда жертвы совсем не ждали удара и не могли себя защитить. Но это не помешало ему оставаться хорошим человеком, для которого слова о чести и совести не были пустым звуком. Чем больше мыслей кружилось в моей голове, тем легче было справиться с болью. Нет, она не прошла и нисколько не ослабела. И каждый вдох по-прежнему нестерпимо обжигал легкие, заставляя разодранное на клочке сердце кровоточить. Мне все так же казалось, что кровь скапливается в горле, перекрывая дыхание горячим комом, который я пыталась проглотить при каждом вздохе. И я все так же не могла заплакать. Слезы оказались заперты там, где прямо сейчас умирала моя любовь. Но теперь я знала. Великая мать просчиталась. Мои чувства ничего не изменят. Я по-прежнему буду идти вперед. Я смогу взять себя в руки и сделать то, ради чего приехала в Ургород. Я, медленно продолжая лежать на полу, разогнулась. В окно продолжала светить холодная зимняя луна, наполняя комнату мертвым светом. Она была так похожа на меня, совсем одна, в окружении звезд, ни одна из которых не способна была сделать ее счастливой, потому что тот, кого она любила, оказался слишком одержим своими желаниями. Он так сильно хотел признания людей, их поклонения, что отдал все ради титула и стал солнцем, и теперь им никогда не суждено быть вместе. Немного полежав в лучах моей небесной сестры по несчастью, я встала, выпрямилась, подошла к окну. Серебряный диск сиял, завалившись к горизонту. Длинная зимняя ночь перевалила за вторую половину. Я должна была поспешить. Утром вернется Адрей, и к этому времени я должна закончить то, что начала. Я шагнула к двери. «Холодная и спокойная, как луна, и такая же уверенная в своих силах, несмотря ни на что. Ваша светлость. Дорогу мне перегородила амазонка из королевства Кларин. Ее звали Вайдила, и она была старшей в пятерке моих телохранительниц. Вам запрещено покидать ваши покои ночью. Отойди», – приказала я, с трудом разъединив спекшиеся губы. По подбородку потекла струйка крови. «И не смей мне мешать». Амазонки из королевства Кларин славились тем, что никогда не нарушали условия заключенного договора. Все эти годы они охраняли меня, как верные псы третьего советника, не подчиняясь мне даже в мелочах. Их нельзя было ни подкупить, ни уговорить, ни напугать. Но сейчас я не могла позволить им меня остановить. «Вы уверены?» Войдила смотрела на меня напряженно, как будто бы чего-то ждала. «Здесь небезопасно». «Сегодня, в честь праздника, мужчины Ургорода получили доступ к этой части дворца». «Абсолютно», — ответила я, и слезнула кровь с разорванной губы, растянула их в холодной улыбке. «Не переживай, Ваидила, ни один мужчина больше никогда не сможет навредить мне. Больше, чем сейчас, хотела добавить я, но вовремя остановилась. Незачем ей это знать». Внезапно она отступила в сторону, пропуская меня. А когда я сделала шаг вперед, сказала «Ты познала холод нашей сестры». Она не спрашивала, она утверждала. Я обернулась, всмотрелась в уверенное, спокойное лицо амазонки. Я мало знала о традициях и верованиях этого народа. Слишком тщательно они все скрывали. Но сразу поняла, о чем она говорит. Кивнула. И тогда все пять воительниц склонили передо мной головы, признавая меня равной. Я повторила их поклон. «Куда тебя проводить, сестра?» Вайдела легко улыбнулась. «Наш закон гласит, что помощь сестре важнее любого договора. Поэтому мы пойдем с тобой. Мне нужно в покое великой матери. Не стала я отказываться от помощи». Вайдела кивнула и, махнув своим товарком, зашагала впереди, указывая дорогу.